Где-то через неделю после отъезда Власова Дарье позвонила начальница Татьяна Анатольевна, с ходу ошарашив напором, новостями и требованиями. «Дарья, ты должна прилететь!» «Что, пожар на Спасской башне или матросы взяли Кронштадт?» Заранее зная ответ, пыталась по инерции отшучиваться она. «Что-то вроде этого!» не изменила деловитости тона Татьяна. «У нас большой заказ. На выезд. Через неделю». Они хорошо друг друга понимали, обоюдно уважали, являли прекрасный тандем и даже осторожно дружили, не переступая определенных рамок взаимного делового партнерства. «Насколько большой?» — смирилась с неизбежным Дашка. «Летний лагерь детского дома. Младшие группы». И пожаловалась. «Черт знает где, Даш». «Около 500 километров от Москвы». «А нафига так сложно?» — включилась в проблему Даша. «Что у них там своих аниматоров нет?» «Да Господь их знает!» — сетовала Татьяна. «Заказ спонсирует кто-то из местных кексов богатых. Анонимно. И почему-то ему именно мы понадобились. То ли сам из Москвы, а там бизнес, то ли друзья московские про нас рассказали. Да и не суть. Нам-то какая разница?» Заказ большой, предоплата поступила. Все расходы плюс очень нехилый бонус за дальность выезда. Да еще размещение и питание за их счет. Так что, Даш, жду тебя через три дня максимум. Надо все посчитать, подготовить. Заказ-то на три дня, день приезда, вечернее выступление, полный следующий день, утренник на третий день и отъезд. Прикинула? «Стахановская вахта», — вздохнула Дашка. «Вот и я о том же! Давай-давай, собирайся!» Москва встретила прохладой, брызнув в лицо мелким дождичком, напомнив о далекой, казалось бы, осени, поддерживая в Дашке печальное настроение, приправленное легкой раздражительностью, которое девушка, не сумев сдержать, немного излила на бабушку и Лидию Ивановну. «Ну что вы в Москве сидите одни? А мы там переживаем!» Давно пора быть в Италии. «Дашенька, так ведь как раз жара начинается», — пыталась утихомирить ее бабушка. «А здесь, можно подумать, мало ненецкий округ будет в июле. Только жара в Москве и жара в Италии — явления разные. В саду будете сидеть, в доме кондиционеры, по набережной гулять, морским воздухом дышать». «Ну, не шуми, не шуми», — обнимала ее бабуля. Мы надумали с Лидушкой ехать, и с Ритой уже все обсудили. И слава богу!» — успокаивалась в родных теплых объятиях Дашка. «Вот ты дела свои закончишь, и поедем вместе». Дашка сомневалась, что теперь сможет вырваться обратно. Раз приехала, то уж извини. Да и Татьяне надо отдохнуть, отпуск отгулять. Может, через месяц-полтора? Но посмотрим. Дарья с головой окунулась в дела, перекраивая графики, набирая еще одну, пятую, временную группу на замену уезжающим, спешным образом разрабатывая сценарий для выезда, уточняя детали с директором лагеря, жилье, прибытие, отъезд, питание, расписание жизни детей, моталась по пошивочным цехам, за костюмами и прочее-прочее. Она решила взять две группы по пять человек. Оксана, Лена, Элла, Люда и Гришка. Техник-компьютерщик, ответственный за спецэффекты, в одной. И Ольга, Ира, Маша, Олег и техник Саша в другой. Впрочем, на большие мероприятия именно они и ездили, как самые опытные и профессиональные. Гришка Комаров, работавший на фирме еще до Дарьиного появления, Единственный, кто позволял себе обращение к Дарье на «ты» и по имени, как самый лелеемый гений-компьютерщик, творивший чудеса, ну и просто бытовой балбес. Остальным «ты» разрешалась, но по имени-отчеству. В их автопарке имелось три «Газели» и мини-автобус «Мерседес». Все разрисованные аэрографией, яркими картинками мультяшных персонажей, сказочными деревьями, с логотипом названия их фирмы. Даже в самую противную погоду люди оборачивались, когда проезжали мимо их машины, и улыбались. Приятно. В редкие большие выезды, когда с группой ездила Дарья, они всегда брали автобус, где она занимала начальственное место, первое двойное сиденье, сразу за кабиной водителя, обращенное лицом к салону. Для Даши слесаря укрепили там небольшой столик, на котором она раскладывала бумаги и, не давая ребятам сочковать в дороге, выверяла сценарии по времени, прокатывая слабые места. Гришка, как правило, игнорировал наставление, усевшись на свое коронное место на последнем двойном сиденье у окна и тут же уткнувшись в свой ноутбук. Но если Дарья пребывала не в восторге от сырой работы, то ему доставалось начальственного гнева вместе со всеми «Будь здоров!». Выезд назначили на 6 утра, чтобы успеть добраться, разместиться, наладить аппаратуру, оформить площадку и дать первое представление. Лагерь понравился всем без исключения. Сразу, как только автобус въехал в приветственно распахнутые ворота, место, где он располагался, было необычайно живописным. Небольшая хвойная роща на холме, песчаный пляж у речки, большие футбольные и волейбольные поля, деревья, растущие по всей территории, цветники, клумбы, детские площадки, ухоженные современные здания, дорожки с подсветкой. Красота! «Выбирайте, где вам нужно!» Широким жестом обвела всю территорию директор Мария Семеновна. «У нас есть небольшой концертный зал и большие игровые комнаты. Идемте, Дарья Васильевна, я проведу вас по лагерю и решите, какое место выбрать на воздухе». «У вас дети какого возраста?» «Разного. В основном малыши-дошкольники. Школьников до 10 лет меньше. Старшие дети нашего дома ездят в другой лагерь. Шевский с обучающим уклоном». Собственно, Дарья была уведомлена об этом, но решила уточнить еще раз. Не помешает. В своей работе ей неоднократно приходилось сталкиваться с сюрпризами. Заказывают мероприятия, утверждая «маленькие детки». Выясняешь возраст — 7-8 лет. Приезжаешь на место — привет, 10-11 лет детям. И перекраиваешь на ходу весь сценарий и план проведения. «Экономят богатей» чтобы им кредит не погасить и ипотеку не осилить. Расценки-то разные по возрастам. Отобрав площадки для места проведения представлений и игр, согласовав еще раз расписание с Марией Семеновной, Дарья пошла проверять, как разместилась ее команда. И обнаружила два удивительных факта. Первое. Проверять надо не идти, а ехать, причем довольно далеко от лагеря. и второе «Да как на курорте!» разместились. Она недоуменно рассматривала небольшую базу отдыха. Четыре двухэтажных современных стильных коттеджа, стоящих между сосновым редким бором недалеко от берега живописного овального озера с множеством мосточков для ловли рыбы, несколько открытых беседок со столами, лавками, И даже посудными шкафчиками, две капитально выложенные кирпичом под крышами зоны барбекю и шашлычной, и в дальнем конце, где из озера вытекала небольшая речушка двухэтажная баня. Однако, заметила Дарья, и еще более приятно удивилась, зайдя в один из домиков, три двухместные спальные комнаты на втором этаже с небольшим туалетом и умывальником, большая просторная гостиная-кухня с выходящей в нее дверью еще одной спальни с двухместной кроватью и дверь из ванной и туалета, плазменная панель, видео, огромный стол, диван, кресло, стулья, небольшой, оборудованный всей необходимой техникой кухонный уголок, Красивый буфет с посудой. «Не расслабляться», — обойдя все помещения, предупредила Дарья. «Не на отдыхе. Я понимаю, сервис неожиданно хорош, соблазны крепчают и манят. Придется потерпеть. Девочки, работать!» И отправилась проверять мужчин в коттедже-близнеце. «Дарья Васильевна!» — отрапортовал Олег. «Мы разместились. Кормить будут через полчаса в столовой лагеря. И здесь офигенно классно». «Работать!» — с нажимом остановила Даша в восторги. «Всем и быстро!» «Да, Дарья, тебе выделили пятый коттедж», — сказал Гришка. «Я видела только четыре». «Твой ближе к бане, отсюда не видно. Мы твои вещи отнесли. Там покруче, чем у нас». «Для начальников, видимо, домик. И место. Зашибись!» «Всё!» — распорядилась Дарья. «Быстро в автобус!» Комфортные условия для отдыха, да еще с таким размахом, этот трюк небывалой щедрости. Неожиданно приятный, но икру на хлебе с маслом надо отрабатывать. И она гоняла ребят с особым пристрастием и требовательностью. За пять минут до начала представления, в комнате, которую им отвели для реквизита и гримерной, Даша, тысяча первый раз перепроверив детали, напоследок предупредила. «Они ждут спонсора, заказавшего наше выступление, с особым волнением». «Кто такой?» — спросил Олег. «Не знаю. Анонимный ком с горы. Напоминаю и предупреждаю особо трепещущих перед богатыми». «Элла, Оля, работаем только на детей. Никаких прихехе и наигрышей на олигарха местного разлива», — сурово наставляла она. «Ну кто он такой?» — конючила снедаемое любопытство Машка. «Ну хоть намекни, Дарь Васильевна, ты же знаешь наверняка». «Видимо...» — раздался за спиной Даши знакомый голос ком с горы и олигарх местного разлива — это я. Дарья резко развернулась, так что из папки, которую девушка держала в руке, разлетелись листы. «Власов!» — выдохнула она потрясенно. «Здравствуйте, Дарья Васильевна!» — одарил он ее своей кривой усмешкой. Дашка молчала, переживая временный стоп-кадр, не очень соображая, что говорить-то надо в такой момент, оторопела, уставившись на него. «Ну нельзя! Вот нельзя быть таким потрясающим мужчиной! Надо какой-нибудь закон придумать, запрещающий так выглядеть, так двигаться, так улыбаться, говорить, ходить, пахнуть, смотреть, рассылая металлические искорки веселья из глаз, и так действовать на неё». В абсолютной повисшей тишине кто-то уронил какой-то предмет, и он, упав с громким звоном, покатился по полу. Дарья моргнула и пришла в себя. «Здравствуйте, Игорь Николаевич». Холодным официальным тоном поздоровалась она и развернулась к ребятам, по выражению лиц которых поняла срочную необходимость надавать моральных тумаков — и направить в рабочее русло подчиненных. «Это Игорь Николаевич Власов», представила тем же тоном Дарья. «Как выяснилось, наш наниматель. А теперь, господа, будьте любезны приступить к своим обязанностям». И, добавив металла в голосе, наподдавала. «Гриша, Саша, немедленно за сцену! Начали отсчет. Девочки, собрались!» «Не буду вам мешать», — сказал Власов за ее спиной и вышел из гримерки. «Дарь Васильевна, а кто он?» — шепотом спросила Люда. «Людмила!» — звенела начальственным гневом Дарья. «Лишу премии!» Даша стояла сбоку игровой площадки, где работали ребята, заняв позицию, с которой лучше всего просматривалось все действие — в том числе и за кулисами. Власов, сидевший в первом ряду установленных для зрителей стульев рядом с Марией Семеновной, приглашающим жестом указал Дарье на соседний свободный стул. Дашка покачала головой. Работаю, мол, не могу. Он чуть наклонил понимающе голову и переключил свое внимание на происходящее действо. Больше он в ее сторону не смотрел. Это Дашка точно знала, постоянно краем глаза, наблюдая за Власовым. Представление откатали блестяще. Далее по сценарию следовали подвижные игры, которые должны были завершиться праздничным ужином ребятишек. У одного мальчика сегодня был день рождения. Дарья, успевавшая следить за всем происходящим, перемещаясь с одного места на другое, позволила себе немного расслабиться, довольная безупречным исполнением всех задумок и следованию сценарию. «Мне понравилось», — услышала она голос Власова. «Твои ребята здорово работают». И это его неожиданное обращение на «ты» прозвучало так естественно, что даже сильно злясь, Даша все равно почувствовала теплую волну — пробежавшую по телу от его голоса и от той особой какой-то близости этого обращения. Но злилась. «Спасибо, Игорь Николаевич», — поблагодарила она, не поворачиваясь и продолжая наблюдение. «Это замечательно, что вам понравилось. Вы же заказчик». «По-моему, ты дуешься», — наклонившись вперед, сказал он ей на ухо. «Власов!» Недовольно сказала она, тоже перейдя на «ты». «Ты зачем меня из Италии выдернул?» И даже не обернулась к нему. «Примем за версию, соскучился», — отозвался он. «Не стоило так тратиться, Игорь Николаевич», — вредничая холодила голосом Дарья. «Через пять дней, по окончании отпуска, я бы прилетела в Москву». «Вам бы обошлось гораздо дешевле просто встретиться со мной там». «Даш, в чем дело?» — не самым благостным тоном спросил он. Дарья повернулась наконец к нему лицом и тяжко вздохнула. «Не знаю, слишком неожиданно, слишком врасплох, и всякие неприятные мысли из-за этого». Она помолчала и, глядя куда-то на его подбородок, призналась. «И я думала о тебе». «Я тоже о тебе думал», — усмехнулся Власов и распорядился. «Поехали». «Куда?» — активно удивилась она. «Покажу тебе свое хозяйство». «Я не могу, у меня работа», — уверяла его Дарья. Еще часа полтора». День рождения, потом нужно проследить, чтобы все собрали, разложили, ужином моих накормили, вечерний разбор полетов и еще раз проверить, чтобы выпивон не устроили. Завтра целый день плотной работы. Они прекрасно справятся без тебя. Взяв ее за локоть, увлекал за собой власов. Ужин уже готовят мои деревенские и с шашлыком, и с баней». Спиртного у меня в хозяйстве нет, так что если и будут пить только то, что привезли с собой. Думаю, при такой строгой начальнице они вряд ли много привезли. А разбор полетов устроишь завтра вечером, скопом за два дня». И, пользуясь замешательством Дарьи от такого напора, повел ее к своей машине.